как продлить жизнь чёрствому хлебу. Разумеется, у французов был свой средневековый вариант, именуемый «тостес дорес» — «золотой тост», название, впоследствии превратившееся в «пайн перду» — «пропавший хлеб». Самый ранний из официально зарегистрированных рецептов данного блюда встречается в труде знаменитого римского кулинара и чревоугодника Апиция. В первом веке нашей эры. В поваренной книге искусства кулинарии» он как бы мимоходом отмечает еще одно сладкое кушание: Разломите буханку белого хлеба, предварительно удалив корку на большие ломти. Вымочите в молоке, поджарьте на оливковом масле, намажьте медом и подайте к столу. В ранних французских документах можно встретить ссылки на рецепт, называемый «пайн а-ля ромайн», то есть римский хлеб. В общем, получается итальянский тост. Как всегда, все зависит от того, где вы в данный момент находитесь, поскольку названия здесь самые разные. Немецкий тост, испанский тост, американский тост и даже тост по-монастырски. Термин французский тост, French toast или гренок впервые встречается в английском языке в 1660 году. Он появляется в поваренной книге Роберта Мэя «Изысканный кулинар». В том же году Жервеза... Марк Хэм, в своей имевшей огромное влияние книге «Английская домохозяйка», приводит сдобно острый вариант рецепта «памперди», «пэмперду». Так что, если уж говорить об англичанах, то для них французский тост действительно был французским, по крайней мере, в то время. Иногда гринки еще называют «бедными рыцарями Винзора. Похожие варианты существуют в целом ряде языков немецкого, «арме риттер», датском «арме риддере», шведском «фаттига риддере» и финском «кэйхат риттарит», и все они означают «бедных рыцарей». Одна из теорий предлагает в качестве объяснения следующую версию. В Средневековье наиболее дорогой частью любого банкета был десерт. Специи и орехи везлись издалека и стоили кучу денег. Однако при всем своем благородстве и титуле далеко не каждый рыцарь мог себе это позволить, а поджаренные в яйце кусочки черного или белого хлеба с медом или вареньем давали бедным рыцарям возможность соблюсти правила этикета, не демонстрируя свою бедность. Кто изобрел шампанское? Не французы. Для них это может оказаться сюрпризом, где-то даже оскорблением, но шампанское изобретение англичан. Как хорошо известно любому, кто хоть раз сам готовил имбирный эль, продуктом естественного брожения являются пузырьки. Единственная проблема — научиться их контролировать. Вкус к шипучке выработался у англичан еще в XVI веке, когда они импортировали из провинции шампань зеленое, плоское вино, и добавляли в него сахар и патоку, чтобы вино забродило. Британцы также придумали крепкие, обожженные в угольной топке стеклянные бутыли — и пробки для сдерживания процесса. Как следует из документов Британского королевского общества, метод, который сейчас принято называть шампанизацией, впервые был описан в Англии в 1662 году. Французы, конечно, добавили изящество и маркетингового привкуса, но современную сухую технику или брют они довели до совершенства лишь в 1876, -м. да и то для экспорта все в ту же Англию. Соединенное Королевство является крупнейшим потребителем шампанского, поставляемого Франции. В 2004 году в Британии было выпито...